«Я подозревал, что в фундаменте благополучия теократии зарыт скелет. Но чтоб такой?» «Ты ошибаешься, Вилли, считая адептов причиной всех бед или лекарством от них. Адепты не правят планетоидами. И никогда не правили. Да, они экстравагантные ребята со странностями, но власти у них никогда не было. Они скорее медийные личности, не более того. В сущности, на данный момент они вообще беспомощны и бесполезны». Я вытарещал глаза. «Да-да, и нечего недоверчиво махать бровями. Ты сам мог заметить, что так оно и есть, если бы выключил эмоции и подключил аналитику». «А кто тогда?» «Ну что ты, ей-богу! Кто у нас правит государством? Кто распределяет воздух и пищу? Кто у нас решает, куда и в каком объеме будут направлены ресурсы? Дядька Молох. Кто же еще?» «Молох — машина!» Даже перенимая речевые обороты у непрерывно подключенных модов, он машиной быть никогда не перестанет? — Конечно. Но это не мешает ему отлично выполнять свои функции. Но он не только машина, но еще и мой персональный работодатель. В свое время я его проектировал, потом строил, а затем программировал и воспитывал, так что теперь эта машина уже давно не просто набор микросхем. Рассказать, что я для него делаю? — Ты говорил. «Пишешь компьютерные игры?» «Ага. Вот только качественно другие. Моя работа как человека, который знает Малоха лучше всех, играть против него?» Земляне насторожились. Эта тема была для них обоих особой частью задания. «Да, именно так. Я должен всеми возможными путями пытаться обойти Малоха, используя любые его баги и глюки. Я не ограничен во времени». Я могу подключать любых людей, любые доступные ресурсы и взламывать все, что сумею, чтобы добиться результата. И да, если интересно, то это я целиком спланировал земную акцию с кораблем, хотя то, как Илай это использовал, уже не моя заслуга. Почему я это сделал? Потому что это моя работа. Меня для этого наняли. Я ставлю ему палки в колеса, а потом уж Молох сам шевелит процессорами, чтобы отбиться от моих атак». Я ему не помогаю. Тут уж мы все рты поразевали. Зачем? Что зачем? Зачем ты это сделал? Они убили попе. Ребята здесь застряли. На земле, по твоей милости, сейчас американцы с русскими сцепятся. Ты понимаешь, сколько людей уже погибло и сколько скоро погибнет? Дай подумать. Ни одного, насколько я знаю. Это в теократии. А о земле ты подумал? Ну, знаете ли. Спирит возмущенно протер давно забытые всеми во вселенной очки. «Я, может, и играю против Малоха, но все же делаю это на благо теократии. Если я еще и за землян буду думать, то сначала им придется меня короновать. Какого черта? У них что, своей головы нет, чтобы я за всех отдувался? Нет уж, спасибо, мне и вас хватает, по самое не хочу». «Но они тоже люди. Левиафанит не может нанести вреда человеку. Это закон». Спирит смерил меня, изучающий равнодушным взглядом, как будто на говорящую собаку наткнулся. — Ага, да. Вот только я никогда не был левиафонитом и сроду этой телеги не понимал. — Все же просто. У вас есть неразрешимая задача, для которой нужен я? Отлично, нанимайте, и будет вам ее техническое решение, простое или поэтапное. Мы так поступаем 247 лет, 4 месяца и 12 дней. Почему бы землянам не поступить так же? Но они этого не делают по каким-то абсолютно бессмысленным причинам, вроде упрямства. Это глупо и ни к чему хорошему не приводит. Поэтому мне их не жаль. И я лично ни одного из них не убил, как не убила теократия за все 200 с лишним лет существования, хотя порой руки так и чесались, не скрою а тот факт, что они изволят сами себя резать, так это их собственные девичьи трудности, и нечего сваливать на меня чужие грехи. Голова нужна не только, чтобы партийную шапку нахлобучить. Я уже много раз встречался с адептами, и у них всех есть что-то такое в манере поведения, что заставляет меня их жалеть, особенно Спирита, который и не адепт вовсе, но тоже выгорел душой вместе с другими в той далекой борьбе за всеобщее благо. — Ты ошибся, чувак. Спирит недоуменно посмотрел на меня. — Папе. Они убили его не в первый раз, конечно, это да. Но убили по-настоящему. Не ранили. Он бы тогда не пропал. И этот один единственный, не навсегда убитый человек превращает твой план, Спирит, в кучу скверно пахнущей субстанции, которую ты сейчас пытаешься нам скормить. Может, и себе тоже, если ты сам, конечно, в нее веришь. «Угадай, что я почувствовал в папином доме? Представил или разучился?» «Может, просто не умел никогда, потому что ты сам что-то вроде Малоха, больше машины, чем человек?» «Стоят теперь твои игры страха и горя одного единственного тридцатилетнего мальчишки из наших?» «Спирит умел чувствовать. Просто до него только что дошло».